«Едем, сеньор», — сказал Санчо, — «так как бороды и слезы этих дуэний вонзились мне в сердце, и я не съем ни куска, который шел бы мне впрок, пока не увижу их в первоначальной их гладкости. Садитесь, ваша милость, и завяжите вы первые себе глаза, потому что если я должен ехать на крупе, ясно, что тот, кто в седле, садится первым». «Это верно». — ответил Дон Кихот. И, вынув из кармана носовой платок, он попросил Долориду хорошенько завязать ему глаза. А после того, как она это сделала, тотчас же он снял повязку, говоря, «Если мне не изменяет память, я прочел у Вергилия историю троянского Палладиума. Это был деревянный конь, поднесенный греками в дар богине Палладии, а внутри него...» притаились вооруженные рыцари, которые впоследствии были причиной полнейшей гибели Трои. И так было бы хорошо посмотреть сперва, нет ли чего в животе и у клавеленью. — Это не нужно, — сказала Доларида, — так как я ручаюсь за него и знаю, что в душе у Маламбруна нет следа ни коварства, ни предательства. «Садитесь, милость ваша, сеньор Дон Кихот, на коня без малейшего страха, и пусть вся ответственность падает на меня, если с вами случится что-либо дурное». Дон Кихот подумал, что дальнейшие возражения по поводу его безопасности могут быть истолкованы в ущерб его мужеству, и потому, не сказав больше ни слова, он сел на клавеленью, и взялся за втулку, которая легко повертывалась. И так как у него не было стремян, и его ноги висели, он как нельзя более напоминал фигуру фламандского ковра, нарисованного или вытканного, изображающего сцену из римской истории. Неохотно и, и медленно уселся на коней Санчо и, устраиваясь как можно лучше на крупе лошади, нашел его в достаточной мере жестким и и немало неприятным. Поэтому он попросил герцога, если возможно, одолжить ему какую-нибудь подушку или валик, хотя бы с кушетки герцогини или с постели одного из пожей, так как круп этого коня скорее как бы из мрамора, чем из дерева. На это Трифальди сказала, что к лавелену не выносит никакого рода упряжи или украшение. И единственное, что Санчо может сделать, это сесть по-дамски, потому что тогда ему не будет так жестко. Санчо так и сделал, и, попрощавшись, дал завязать себе глаза. Но после того, как их завязали ему, сняв повязку, взглянул нежно, со слезами на всех бывших в саду, просил их поддержать его в этой его беде несколькими Патер и Аве Мариес, чтобы Бог послал им кого-нибудь, кто помолился бы за них, если бы они попали в подобное же тяжкое положение. На это Дон Кихот сказал, — На виселице ты, что ли, вор? Или настал последний предсмертный час твой, что ты прибегаешь к такого рода просьбам? Разве ты, бездушные, трусливые создания не занимаешь то самое место, которое занимала прекрасная Магалона, и из которого она сошла не в могилу, а взошла на французский престол, если истории не лгут? А я, который нахожусь рядом с тобой, не могу я разве приравнять себя к доблестному Пьеру, попиравшему то самое место, которое я теперь попираю? «Завязывай, завязывай себе глаза, трусливые животные, и не говори ни слова об овладевшем тобой страхе, по крайней мере, в моем присутствии». «Пусть завяжут мне глаза», — ответил Санчо. «И так как не желают, чтобы я поручил себя Богу, не чтобы другие это сделали за меня, что же удивительного в том, если я боюсь, нет ли здесь какого-нибудь легиона дьяволов, которые унесут нас с собой». «В перольвилью! Обоим им завязали глаза, и Дон Кихот, чувствуя, что все обстоит так, как следует, дотронулся до втулки. Едва он прикоснулся к ней пальцами, как все дуэньи и все присутствовавшие в саду возвысили голос, говоря, «Да хранит тебя Бог, доблестный рыцарь, а также и тебя, храбрый оруженосец!» Вот, вот вы уже несетесь по воздуху, рассекая его быстрее стрелы. Вот вы уже начинаете изумлять и поражать всех, кто смотрит на вас отсюда, с земли. Держись крепче, мужественный Санчо, ты качаешься. Смотри, не упади. Падение твое было бы хуже падения отважного юноши, пытавшегося править колесницей своего отца, Солнце. Санчо слышал эти голоса и, прижимаясь к господину своему и обхватив его руками, сказал «Сеньор, как они говорят, что мы поднялись так высоко, если их голоса доходят до нас и кажется, будто они говорят тут, около нас?» «Не бери этого внимания, Санчо, потому что так как все эти происшествия и полеты совершаются в необычном течения вещей...» Ты на расстоянии тысячи миль увидишь и услышишь то, что пожелаешь. И не прижимайся ко мне так крепко, а то еще столкнешь меня. Право, не знаю, с чего ты смущаешься и пугаешься, потому что я готов клясться, что во всю свою жизнь не ездил на коне с более спокойной поступью. По-видимому, мы как будто не двигаемся с места». Изгони всякий страх, друг, потому что все идет, как должно идти, и ветер дует у нас за кормой. — Это верно, — сказал Санчо, — потому что с одного бока я чувствую такой свежий ветер, точно на меня дуют из тысячи мехов. — Это на самом деле так и было, потому что на него дули из нескольких больших мехов. Приключения это герцог, герцогиня и мажордом придумали так хорошо, что ничего не было упущено ими для доведения его до совершенства. Дон Кихот, тоже почувствовав дуновение воздуха, сказал, «Вне всякого сомнения, Санчо, мы, должно быть, уже достигли второй воздушной сферы, где зарождаются град и снег. гром и молнии...» и перуны зарождаются в третьей сфере. Если мы таким образом будем подниматься все выше, скоро мы очутимся в области огня. Я не знаю, как мне повернуть эту втулку, чтобы нам не подняться туда, где мы можем сгореть. В это время пучками пакли, которые легко было и зажечь, и потушить, привязанным к трости им издали подогревали лица, и Санчо, почувствовав жар, сказал, «Пусть убьют меня, если мы уже не на том месте, где огонь, или очень близко от него, потому что большая часть моей бороды у меня обгорела, и я бы хотел, сеньор, снять повязку с глаз и посмотреть, где мы». «Не делай этого», — ответил Дон Кихот, «и вспомни истинное происшествие с лесенциатом Таральва» которого дьяволы несли по воздуху верхом на палке с завязанными глазами. Через двенадцать часов он долетел до Рима и сошел на Торре-де-Нона, это одна из улиц города, и видел там всю сумятицу и нападение на Бурбона и смерть его. А на другой день утром он уже был в Мадриде, где и дал отчет обо всем, виденном им». Он сказал также, что когда он таким образом летел по воздуху, дьявол приказал ему открыть глаза. И он их открыл, и, как ему показалось, увидел себя так близко от луны, что мог бы дотронуться до нее рукой. Но не осмелился взглянуть вниз на землю, опасаясь, что у него закружится голова. «Поэтому нам и незачем Санчо развязывать себе глаза», так как тот, кто взял нас на свое попечение, позаботится о нас, и, быть может, мы толчками поднимаемся в высоту, чтобы оттуда сразу спуститься в королевство Кандая, как это делает сероголовый сокол или кречет, спускаясь на цаплю, чтобы схватить ее, как бы высоко он ни поднялся. И хотя нам кажется, что нет еще получаса, как мы оставили сад, но, поверь мне, что, должно быть, проехали мы уже немалый путь. — Не знаю об этом ничего, — ответил Санчо Пансо. — Могу сказать только одно, что если сеньора Магаланес или Магалона довольствовалась этим крупом, тело ее, должно быть, не было очень нежным. Весь этот разговор двух храбрецов слышали герцог, герцогиня и бывшие с ними в саду. И он доставил им необычайное удовольствие, и, желая завершить это неслыханное и столь искусно придуманное приключение, они поднесли к хвосту, к ловеленью, зажженный пучок пакли. А так как вся лошадь была напичкана ракетами и петардами, она с необычайным треском взлетела на воздух, сбросив наполовину опаленных Дон Кихота и Санчо. К тому времени уже из сады исчез весь бородатый отряд дуэний, а также трифальги. Те же, которые остались в саду, лежали распростертые на земле, будто в обмороке. Дон Кихот и Санчо поднялись в плохом состоянии и, осмотревшись кругом, были изумлены, видя себя в том же саду, откуда они поехали, и увидав стольких людей, лежащих на земле.